Всю сторонность отрицание духа и духовных ценностей, придание материализму почти теологического характера. Все эти черты всегда были свойственны русской революционной и даже просто радикальной интеллигенции. Если остатки старой интеллигенции, не примкнувшие к большевизму, не узнали своих собственных черт в тех, против кого они восставали, то это историческая аберрация, потеря памяти – от эмоциональной реакции. Старая революционная интеллигенция просто не думала о том, какой она будет, когда получит власть. Она привыкла воспринимать себя безвластной и угнетенной, и властность и угнетательство показалось ей порождением совершенно другого, чуждого ей типа, в то время как то было и их порождением. В этом парадокс исхода русской интеллигенции и ее трансформирования после победоносной революции. Часть ее превратилась в коммунистов и приспособила свою психику к новым условиям. Другая же часть ее не приняла социалистической революции, забыв свое прошлое. Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устроение жизни – готовы практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это мировое явление, одинаково обнаружившееся в коммунизме и фашизме. В России появился новый антропологический тип, новое выражение лиц. У людей этого типа иная поступенные жесты, чем в типе старых интеллигентов. Подобно тому, как в 60-х годах при появлении нигилистов более мягкий тип идеалистов сороковых годов заменен был более жестким типом в стихии победоносной революции вышедшей из стихии войны тот же процесс произошел в более грандиозных размерах при этом старая интеллигенция генетически связанная с мыслящими реалистами нигилстической эпохи играет ту же роль которые в шестидесятые годы играли идеалисты сороковых годов и представляет более мягкий тип. Вследствие ослабления памяти под влиянием аффекта она забывает, что произошла от Чернышевского, который презирал Герцена как мягкого идеалиста сороковых годов по своему происхождению. Коммунисты с презрением называли старую революционную и радикальную интеллигенцию буржуазной, как нигилисты и социалисты 60-х годов называли интеллигенцию 40-х годов дворянской, барской. В новом коммунистическом типе мотивы силы и власти вытеснили старые мотивы правдолюбия и сострадательности. В этом типе выработалось жесткость, переходящая в жестокость. Этот новый душевный тип оказался очень благоприятным плану Ленина. Он стал материалом организации коммунистической партии, он стал властвовать над огромной страной. Новый душевный тип, призванный к господству в революции, поставляется из рабоче-крестьянской среды. Он прошел через дисциплину военную и партийную. Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, их отцы и деды были безграмотны, лишены всякой культуры и жили исключительно верой. Этим людям свойственна была подозрительность по отношению к людям старой культуры, которая в момент торжества перешла в чувство мести. Этим многое психологически объясняется. Народ в прошлом чувствовал неправду, социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся. Но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс. Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность. Ленин не мог бы осуществить своего плана революции и захвата власти, без переворотов в душе народа. Переворот этот был так велик, что народ, живший иррациональными верованиями и покорной иррациональной судьбе, вдруг почти помешался на рационализации всей жизни, поверил в возможность рационализации без всякого иррационального остатка, поверил в машину вместо бога. Русский народ из периода телурического когда он жил под мистической властью Земли, перешел в период технический,